Глава одиннадцатая Я постучала в дверь кабинета мисс Гледвелл, Дверь была слегка приоткрыта. Она подняла на меня глаза, над оправой очков и сказала, «Мисс Хантингтон, входите, присаживайтесь». Я открыла дверь пошире и села на стул напротив её стола. Её офис был обставлен в традиционной манере. Шкафчики чёрного дерева, стол на массивных ножках, кожаные кресла. «Мисс Гледвелл» было за сорок. И у нее был тот же вид, что и у многих мамочек-учеников. Кожа лица неестественно гладкая и натянутая. Но в случае мисс Гледвелл я не подозревала пластическую хирургию. Просто морщины не осмеливались сформироваться на ее лице. Она была солидной женщиной. Очень-очень хорошо знающей свою работу. Вот почему произошедшее дальше удивило меня. Она закончила печатать что-то на компьютере и повернулась ко мне лицом. «Мисс Хантингтон, как вы знаете, мы ожидаем от учеников Милстонской академии участия во внеклассных мероприятиях, особенно тех, которые организует школа». Я кивнула. Я действительно это знала. «И мы ждём того же от педагогов. Вы, возможно, знаете, что приближается зимний фестиваль. Он обычно проводится в спортзале и является одним из главных источников годового школьного бюджета. Делия пару раз рассказывала о фестивале, но я знала немного. Мисс Гледвелл продолжала. Возникла проблема, и нам нужен еще один человек в оргкомитет. Ой, так себе идея. По-настоящему плохая мысль. Никогда не занималась оформлением праздников. Для этого мама нанимала специальных, хорошо оплачиваемых людей. Даже стены моего класса в начале года были почти голыми. Мне это не нравилось, и я попыталась украсить их в стиле книг о Гарри Поттере. Но это было мучительно. Весь год я не могла смотреть на свои жалкие попытки изобразить Хогвартс или Гремучую Иву и стала задавать ученикам творческие проекты чтобы повесить их работы на стены и хотя бы таким образом сделать кабинет посимпатичнее. Приняв мое «Ой» за утвердительный ответ, мисс Гледвелл позвала. «Миссис Адамс, присоединитесь к нам, пожалуйста». Я так напряженно шла за мисс Мартой в кабинет мисс Гледвелл, что не заметила симпатичную маленькую женщину у дверей. Она была похожа на каждую вторую маму учащихся, Милстонской академии, идеальные волосы, зубы, фирменные брюки для йоги и худи, одежда, подобранная, чтобы выглядеть обыденно, при этом выдающая богатую бездельницу. «Здравствуйте, я миссис Адамс». У нее в руках было примерно 10 сумок из магазинов, и она поставила их на пол. Я пожала ее руку с идеальным маникюром. Гадая, почему мисс Гледвелл решила, что я согласилась. Я Мэдисон Хантингтон, рада знакомству. Что ж, я безумно рада, что вы присоединились к комитету. Мы говорили мисс Гледвелл, что нам нужна еще одна пара рук, и она нам очень услужила. У нас столько дел, и очень нужна ваша помощь. Что конкретно вы хотели сделать, если мне предстоит приклеивать рождественские огоньки или накрывать столы скатертями, думаю, это я смогу. Миссис Адамс указала на свои сумки. Нам нужно, чтобы ты изготовила пару вещей. Изготовила? Да, наша гордость — это рукодельные украшения. Мы хотим, чтобы наших детей окружали вещи, сделанные с любовью, не говоря о том, что они гораздо красивее будут смотреться в школьном Инстаграме, чем стандартные покупные игрушки. действительно Зачем просто покупать украшения, которые так легко доступны, и экономить себе несколько часов работы? Я еле сдержалась от озвучивания своей мысли. Постаралась вместо этого урезонить ее. Я не рукодельница, совсем. Я полная противоположность умелым людям. Я действительно хочу помочь, но не думаю, что просить об этом меня — лучшее решение» было сложно адекватно описать, насколько плохо мне давалось рукоделие. «Не беспокойся», сказала мисс Адамс, но мое облегчение было недолгим. «Эти украшения такие простые, их может сделать даже ребенок». «Ха, интересно, и почему бы не поручить это детям? Или это как-то нарушает закон о труде несовершеннолетних? Сначала нам нужно, чтобы ты наделала помпонов». Я даже боялась спросить, что они имеют в виду под помпонами. «Нам нужно сто штук в разных оттенках синего и белого». Она указала на сумки, и я увидела склад пергаментной бумаги всех оттенков синего. «В сумме сто?» «Нет», — сказала она, как будто я задала глупый вопрос. «По сто каждого оттенка. У нас огромный спортзал». Мы еще будем делать снег из рыболовной лески и ваты. Мы развесим его по стенам. Не знаю, сколько его понадобится, но сугробы должны быть в человеческий рост. И думаю, будем их делать, пока не кончатся запасы». У меня вырвался звук. Нечто среднее между клёкотом и шумом в ушах от поднимающегося давления. Миссис Адамс неправильно трактовала его. «Не беспокойся. Мы уже купили все, что тебе нужно, у тебя две недели. Мы положили законченные образцы тебе в пакеты, тебе понравится». Я говорила детям то же самое, когда заставляла их делать то, что они не хотели. Теперь я понимала, что я тот ребенок, которому задали проект. Она передала мне сумки, и я могла бы сказать спасибо, как дитя сумасшедших родителей которая уже не протестует против их бесчинств. Мисс Гледвелл ожидала от меня участия. Конец дискуссии. Я положила сумки в своем классе и пошла в учительскую в поисках Делии и Шей. Там уже собирались другие учителя на заседании. Мои подруги заняли лучшие места, захватив себе один из диванов из искусственной кожи. «Сюда!» Делия замахала мне. Мы заняли тебе место. Я упала на свободное место и шеи спросила: "Что хотела Гледвал?" Она хочет, чтобы я помогла с зимним фестивалем. Шей улыбнулась. "Обожаю зимний фестиваль". Я была крайне удивлена. "Ты обожаешь зимний фестиваль? К тебе прошлой ночью приходили три дикенсовских призрака?" «Люблю новогодние каникулы», — ответила она, защищаясь. «На тебя не похоже», — сказала я. «А что похоже на меня?» «Ставить ловушки для Санта-Клауса? Заменять конфетки в носках детей на угольки? Пихать ёлки в камин?» Я ничего из этого не сказала, потому что хотела жить. Вмешалась Делия. «Знаешь, почему мисс Глендвелл выбрала тебя, да?» У меня особо красивые глаза. Но не за талант же. Из нас троих, Делии, эта работа подходила лучше всего. Почему не попросили ее? Это потому, что все дерьмо дают молодым преподавателям, которые еще на испытательном сроке. Они знают, что ты не откажешься. Несправедливо, но правда, объяснила она. В мой первый год работы Мне велели вычищать клетки всех животных в живом уголке перед зимними каникулами. Шей с энтузиазмом перебила. А меня Гледвелл заставляла помогать в организации всех собраний Родительско-Учительской Ассоциации. С меня требует, чтобы я сделала украшение. Нечто под названием помпоны и еще какую то чушь с применением ваты и рыболовной лески. Я даже не знаю, что такое леска». «О, нет!» — ужаснулась Делия. «Они что, не знают, как плохо тебе такое даётся?» — спросила Шей в таком же ужасе. Я пыталась сказать им. Точнее, я не очень старалась, потому что хотела понравиться мисс Глендвелл и сохранить работу. Вероятно, это было как-то связано с моим детством. Но у меня не было времени проводить анализ детских травм. «Ну уже помогите мне!» «Извини, но я уже отвечаю за организацию дарения благотворительных детских игрушек», — сказала Шей. «Аделия будет следить за палаткой для... подлёдного рыболовства. Нам обеим надо заниматься своими обязанностями». Я могла по лицу Шей определить, в какой момент в комнату вошёл Оуэн тут же стало будто на двадцать градусов холоднее. Я знала, что он злится на неё, потому что она угрожала плохо сыграть за полузащитника, и он тогда не смог бы играть в пятницу. Я так и не поняла историю всего происходящего между этими двумя, но знала, что всё плохо. Однажды ночью, когда шея перепела, она сама так выразилась. Она призналась, что если когда-нибудь в ее жизни что-то будет угрожать, она напишет имя Оуэна на своем теле перманентным маркером, чтобы он стал главным подозреваемым в ее смерти. Позже она сказала, что это была шутка. Но посмотри-ка, новый симпатичный педагог на замену Дженнифер. Делия показала через комнату на симпатичного парня лет под 30. Его зовут Кайл. Думаю, он должен стать моим новым парнем. Мой телефон завибрировал, прежде чем я смогла оценить Кайла. Это было сообщение от Бреда. Я чуть не застонала. Он же должен был оставить меня в покое. От Бреда? Нам надо поговорить. Я думала, вы расстались. Что это? Потребовало объяснение из шей. Я слишком поздно поняла, что на такой случай... «Надо было прикрыть экран телефона рукой». Я потянулась закрыть сообщение, хотя всё уже случилось. Это просто... Её рука опустилась на моё запястье, на котором был браслет от Брэда. Я не знала, что вселилось в меня, отчего я надела его тем утром. Это ничего не значило. Я просто хотела чего-то блестящего. Надежда, что когда Тайлер вернётся... Он его заметит, даже спросит, откуда он, и, возможно, почувствует укол ревности. Да, мне приходила такая мысль. Но учитывая, что я не могу быть с ним, я не могу признаться в своих скрытых мотивах друзьям. Шей сказала, откуда этот браслет? Знай, что есть только два приемлемых ответа. Один, что он от Тайлера, который пытается убедить тебя стать его девушкой. И второй, что от мамы. Я не могла соврать Шей, хоть и хотела. Не только потому, что она мой друг, а потому что она всегда видела меня насквозь. Это раздражало. Закрывая запястье рукавом, я сказала. «Это мне подарили». «Плохой бред Шей никогда не любила бреда, и у нее были причины. В их первую встречу он пытался приударить за ней. «Меня не было рядом, и он не знал, кто она». Он подошел к ней со словами «Привет, меня зовут бред а тебя?» «Неважно». Намек остался непонятым. «Ты красотка. Я заставляю таких, как ты, бредить мною». Она закатила глаза, пытаясь игнорировать его. «Я буду лучшим, с кем ты когда-либо брэдила по улицам этого города». «Спасибо, нет. Ты бредишь!» Ему этот ответ показался знаком внимания. «Может быть и так». Она отделалась от него, сказав, чтобы уходил, пока она не нанесла урон выпирающим частям его тела. Когда она рассказывала мне это потом, после того, как я познакомила их, как полагается, я знала, что она не врет. Частично из-за его идиотских каламбуров но еще потому, что он не первый раз так поступал. Когда я увидела с ним, он старался разыграть сцену, будто он точно знал, кто она. И это была шутка или недоразумение. Вместо извинения он сказал, «Можно подумать, я стал бы клеить девушку с фиолетовыми волосами». Правда в том, что бред постоянно мне изменял. Когда я узнавала, он умолял о прощении, и обещал больше никогда так не поступать. Затем мои родители вступались за него и требовали принять его извинения. Они говорили, что иногда мужчины не могут сдержать себя, что мы все люди и ошибаемся. И я принимала его назад. Снова и снова. Я часто думала, сколько еще он мне изменял, пока я не знала или мне не рассказывали. Шей сказала... «Браслет от Бреда, знаю. Почему же ты взяла его?» «От того, что я напомнила себе обо всём, что между нами было. Мне должно было казаться, что я глупая, но я только стала защищаться. Как когда ты знаешь, что не прав, но всё равно стоишь на своём, потому что тебе стыдно». «Что? А как было отказать?» «Ой, ну не знаю» может, сохранив самоуважение и чувство собственного достоинства. Тебе он даже не нравится. Вот тебе и закончила встречаться с богатыми парнями. Почему ты принимаешь от него подарки? Я... я не знаю. Потому что у меня давно не было красивых вещей. Я знала, как приземлённо и мелочно это прозвучит. Между нами всё кончено, мы оба это знаем. «Ты уверена?» — спросила она, указывая на моё запястье. «Да, и теперь это напоминание, что не всё было так ужасно». «И что ты думаешь, что хорошее перевешивает плохое? Ты всё ещё не объяснила, откуда этот... Брэдс-след». Он пришёл в дом родителей в тот самый вечер, когда я переехала к Тайлеру. В общем, он подарил мне его, извинился и обещал измениться. Сказал, что будет мне верен. Шей сощурилась на меня. Он вообще знает значение слова «верность». Он понимает, что придется перестать заниматься любовью с другими женщинами. «Да, знает. Ну, надеюсь». Она покачала головой. «Скорее я влюблюсь в Оуэна Джеймса, чем бред будет верен тебе». Делия вложила свою ладонь в мою. «Вы же ведь расстались. Мне это не приснилось?» «Нет, всё верно. Между нами всё кончено. Он обещал не беспокоить меня». И ему не удаётся сдержать обещание. Я видела, как Шей начинает злиться, уже представляла слова, которые она скажет. Но Делия шокировала нас обеих нетипично грубым для неё ответом. «Не беспокоить?» Сморе он в этом преуспел Ага кивнула шей. как будто он как-то ощущал, что мы говорим о нем, мне пришла новая эсэмэска. Думаю о тебе. если только он не думает о том, что твоя жизнь продолжается с кем-то другим, иначе пусть заткнется, сказала Шей. В комнату вошла мисс Глендволл подняла обе руки. «Пожалуйста, внимание. Я хотела бы начать собрание». Комната начала затихать, и я задумалась, не объясниться ли с Брэдом. Может быть, я была недостаточно решительна, потому что немного боялась публично сбрасывать его со счетов, рискуя вызвать гнев матери. Для обоих моих родителей это был бы удар, но может ли стать ещё хуже? Меня уже не приглашали домой на День Благодарения. Мы отлично провели день с Шей и ее мамой, но подсознательно я скучала по дому. Они списали меня со счетов и позвали к себе, только когда им что-то от меня понадобилось. Бред и возможность восстановления с ними отношений были словно подвешены на веревке для меня, как морковка для осла. Надо разорвать последние связующие нас звено. Мне надо... Дать понять и ему, и родителям, что всё кончено. Это будет ужасно, но я достаточно сильная для этого шага. Пора дать им знать, что у нас с Брэдом всё кончено. Как бы страшно это ни было.